И он сделал свой вклад. Оптик Джон Долланд, ткач. Физик и химик Фарадей. Драматург Бен Джонсон. Религиозный писатель Джон Бенниен из жестянщиков. Известный инженер, строитель каналов Бриндли. Строитель первых паровозов Джордж Стеффинсон. Великие путешественники, капитан Кук и Ливингстон, художник. «Тернер, неужели ты хочешь сказать, что классовая борьба — суть движущей силы истории?» — заорал кот. «Опять этот Маркс!» Котов настолько ослепили антикоммунизм и итоги строительства нового общества, что они забывают. Классовая борьба появилась задолго до Маркса. Она продолжается и сейчас, и вряд ли утихнет». Поклонники мадам Тэтчер разорвут меня в клочья, но именно в период ее правления, в 80-е годы, классовые противоречия обострились до предела и вызвали кризис. Чего стоит забастовка шахтеров в 1984-1985 годах, подавленная властями? Или ликвидация Совета Большого Лондона в 1986 году? Так что не стоит отрицать влияние классовых отношений. на национальный характер. Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Талантливой нации трудно жить на небольшой земле, отнюдь не перенасыщенной полезными ископаемыми. Она тянется открывать и осваивать новые земли, сеять там разумное, доброе, вечное и обогащать себя, бесспорно, и за счет туземцев. Естественно. Англичане, как и русские, являлись главной движущей силой в строительстве своих империй. Влияла ли колониальная экспансия на английский национальный характер? Еще как. Колонии принадлежат к числу предприятий древних, изначальных и героических, писал Фрэнсис бэк Историк Джордж М. Тревельян В своем классическом труде «Социальная история Англии» идет дальше, утверждая, что, несмотря на издержки джингоизма, Англия обычно проявляла миролюбие в отношении колоний, и их жители радовались приходу англичан. Пираты совершали дальние плавания по всем морям и океанам, открывая далекие острова – и, раскрывая перед своими соотечественниками в Англии новые области надежды мечтаний, романтично пишет Тревельян. Английской колонизации присущи свои особенности. Во-первых, до последней III-XVIII века она была в основном мирной, ибо захватывались малозаселенные земли. Во-вторых, связи англичан с местным населением Их колонии были минимальны, в отличие, скажем, от испанцев, обожавших насиловать, а потом жениться на индейских дамах. Дух миссионерства вплоть до XIX века вовсе не был присущ англичанам, игнорирующим туземцев и стремившимся к изоляции от них. В-третьих, вплоть до XIX века английское правительство противоположность испанскому и португальскому, на деле не принимала никакого участия в основании колоний. Вмешательство метрополии в их внутреннюю организацию по праву было всегда ограничено и на деле равнялось нулю. Главную роль играли английские добровольные общества в виде религиозных конгрегаций и торговых компаний. Именно они, они государство учреждали, поселения в ранних колониях, и начали создавать то, что впоследствии стало империей. И, наконец, английские колонисты были в основном земледельцами и ремесленниками, прочно осевшими на чужих землях. И именно поэтому они старались создать нечто новое, не совсем английское, и отождествляли свои интересы с колониями. Именно поэтому Британская империя оказалась такой устойчивой. Русский ученый вернадский писал, о Британской империи. По своему внутреннему устройству и по характеру своего народа эта страна может легко обойтись без той или другой колонии, из которых ни одна не сплочена с нею в одно целое.